память преподобного Коприя. Святой Коприй самовидец святого Патермуфия и повествователь о чудесах его был Саном Пресвитер и также имел от Бога благодать чудотворения. Он жил в тех же египетских странах, исцеляя различные болезни в людях изгоняя злых духов. Когда однажды он рассказывал собравшимся к нему братьям на пользу душ их о жизни преподобного Патермуфия и о других святых, что один брат, не доверяя его рассказам, не слушал его и задремал. Но вот во время сна своего он увидел в руках святого копия книгу, написанную золотыми письменами, из которой он и рассказал нечто братье. Около него стоял светозарный муж, почтенного вида, украшенный сединами. Этот муж грозно взглянул надремавшего дремавшего, сказал, «Почему ты не веришь тому, что говорится, и, не слушая, дремлешь?» Брат, воспрянув в ужасе от сна, тотчас сказал другим о том, что видел, и с тех пор стал с верой и вниманием слушать все беседы святого Коприя. Однажды у преподобного находились странствующие иноки, пришедшие к нему послушать его бесед на спасение души. В это время к дверям келий подошел один поселенин с сосудом, наполненным песком. и стал дожидаться, когда старец окончит свою беседу. Братья же, увидев человека и песок, спросили старца, «Для чего принес этот песок?» Старец ответил, «Не следовало бы мне, отча, говорить вам об этом, чтобы не показаться тщеславящимся делами Божиими и чтобы не потерять воздаяние за труды свои. Но так как я вижу, что вы предприняли долгое и трудное путешествие к нам», то не скрою от вас того, а для вашей пользы поведаю вам дела Божии, какие Бог благоволил совершить через нас грешных. Земля того селения, которое находится поблизости от нас, была весьма неплодородная, и от хлеба, какой сеяли на нилах едва-едва получалось обратно посеянное. Какой-то червь поедал прозябение и подгрызал колости, прежде чем они созревали. Жители того селения все осозревали, Все были идолопоклонниками. Но с Божьей помощью, благодати, мы всех их обратили в святую веру и окрестили. Ставши христианами, они явились к нам и стали умолять нас, чтобы мы помолились за них, Христу Богу, дабы Он послал их земле плодородие. Мы им сказали, мы помолимся, но вы должны иметь непоколебимую веру в Бога. Тогда они обещали содержать твердую веру, и набравши в пазуху песку той земли, по коей уходят наши грешные ноги, стали просить меня, чтобы я именем Господнем благословил им этот песок, как семена. Я сказал им, да будет вам по вере вашей. Они же при ядомой смешали тот песок с хлебными семенами и посеяли все на полях. И вот тогда уродилось столько хлеба, сколько не получается ни в одной местности Египта. С пор всякий год земледельцы приходят к нам и приносят нам для благословения песок. Вера их не обманывает, и они всегда имеют урожай. Преподобный Копри, однажды вступив в пререкание о вере перед народом и ретиком-манихеем, и видя, что он не может смиренными и кроткими словами своими одолеть велеречивого гордеца, Захотел делом показать правоту своей веры. Он велел развести большой огонь и звал с собой туда еретика, чтобы выяснилось, чья вера правая. «Кто не сгорит, — говорил святой, — тот, значит, верует правильно». Манихей же сказал ему, «Сначала пойди ты». Святой вошел в огонь, но пламя перед ним расступилось на обе стороны, и он в течение получаса стоял на угольях, как на траве, без всякого вреда для себя». Он вышел из пламени невредимым, даже и одеждью не коснулся огонь. Увидя это, народ весьма удивился и прославлял Христа Бога. Еретик же не хотел входить, но народ бросил его в пламя, и он тот начал гореть там. Однако весь обожжен, и он успел выскочить из огня и побежал. Народ схватив его, кричал, «Пусть еретик будет сожжен!» Преподобный Копри успокоил народное волнение, и отпустил живым еретика, обгоревшего, как головня. Около своей кельи Сарис имел небольшой сад. В этом саду он разводил хлебные злаки и плоды, которые шли на пропитание приходивших к нему странников. Один же идолопоклонник, зайдя ночью в этот сад, украл плодов столько, сколько мог унести, и часть их, домой стал варить в котле на огне. Но прошло более трех часов, много дров было им сожжено, а плоды не только не сварились, но даже и вода в котле не согрелась. Это необычайное обстоятельство привело в сильное удивление грабителя, и он, сознавая свой грех и уразумев силу Христову, действующую в христианах, взял все украденное и даже то, что уже было в котле, и снес к ногам старца, признаваясь в совершенной им краже. При этом он просил у старца прощения и умолял сделать его христианином. Случилось, что в то время у старца было много странников, все они возрадовались о чудесном обращении того человека ко Христу, усили от тех плодов и возблагодарили Бога. Кроме этих чудес преподобный Копри, благодатью Христовую, совершил много других и почил с миром в IV веке. Он удостоился одинаковой чести с преподобным Патермухием, Царстве Господа нашего Иисуса Христа, Которому подобает честь и слава Со Отцом и Святым Духом во вовеки. Аминь.